Глава 12. А зачем нам посольство? Иногда в минуты душевной слабости мне хотелось махнуть рукой на мир и сделать что-нибудь простое, ленивое и жутко безответственное. Например, после тяжелого дня, турнирного боя, проблем с червем, не ехать в ночь, а полежать на диванчике в нашей дворцовой гостиной скрестив ножки на атласном подлокотнике, послушать щебет сестер, а перед этим поесть нормально, не ухватив кусок на ходу, а спокойно и с удовольствием, чтобы потом искры разжигались, легко и почти безболезненно, а не как сейчас, натужно выворачивая мышцы. Но нет, судьба пинает меня, не дает выдохнуть, и я лечу, бегу, еду. Сначала в посольство. Кошель, сидящий на каретной скамье рядом со мной, говорил, как обычно, негромко. — А зачем нам посольство? — подхватил расположившийся рядом напротив него пушка. Он с недоумением трогал маленькие бархатные подушки, оставленные в карете леди Камалии, и крутил головой, рассматривая яркую обивку стен. — А какая разница? Как здорово, что ты меня позвала! Изначально я планировала взять рыжего Тибольда но стражник оказался на дежурстве, как я и опасалась. Пришлось буквально перед выездом попросить Гектора разыскать юного отпрыска Беранже, который помог мне на турнире. Не знаю, о чем я думала, потому что сейчас от его неостановимой болтовни раскалывалась голова. Я ушел с праздника, скучал один в казарме. Ты представляешь, эти шакалы оставили мне старый номер, восьмой. Кроме меня, всего двое наших прошли во второй тур, а я все равно восьмой. — За что они тебя так недолюбливают? — удивилась я, вспомнив, как военные сегодня утром дружно подставили своего же собрата. Восьмерку обычно пропускают, чтобы избежать неудачного исхода предприятия. Даже день рождения на восьмой год не празднуют, чтобы не звать в гости беду. А тут не только странно посчитали ученика, но еще и отказались менять его номер после победного выступления. — А кто их знает? — Пушка возмущенно развел руками. Я уникален и талантлив, это же сразу видно. Кошель, все это время внимательно рассматривающий нашего новоиспеченного соратника, изумленно хмыкнул. А что не так-то? Взвелось юное дарование, привставая. Лучимару и за кошка мазнули по худенькому лицу, придав и так костистым скулам еще больше заостренности. Вон Ханька меня сразу разглядела, сразу поняла, кого надо за спину брать. — В смысле, кто спину защитит? Скажи ему. — Было дело, — согласилась я. Тебя свои же бросили на потеху егерям, но ты не сдался, даже когда упал. Дальше я хотела сказать, что пожалела Лера, но вовремя перестроила фразу. И ты мне помог, не ожидая ничего в ответ, так что я судила по поступкам. Потому что если бы я оценивала по словам, я бы сто раз подумала, прежде чем подойти. — Именно. Юный аристократ ткнул в меня поцарапанным пальцем с красной травмированной костяшкой. Что странно для того, кто всерьез занимается заклинаниями, потому что чем выше уровень плетения, тем более сложные указывающие знаки предстоит создавать с участием всех пальцев и даже ладоней. И руки берегут особенно тщательно. — Обидно, что не ценят, что обращаются неподобающие? — ласково спросила я и, дождавшись мелких, утвердительных кивков подбородком, рявкнула так, что при вставшей пушка обратно шлепнулся на скамье. — Так почему ты позволяешь себе оскорблять боевого друга пренебрежительным Ханька? Что, у меня был сложный день. Пушку я подхватила сознательно, как только узнала, что проверенный рыжий страж не может ко мне присоединиться и придется ехать только с кошелем. Таланты аналитика... Подозрительно правдиво оценивали мой характер, а там, кто его знает, может ведь и глубже копнуть. Перспектива длительного разговора с ним начала вызывать серьезные опасения. А если вспомнить его «Всегда говори правду или молчи», то с такими требованиями пришлось бы весь путь только в окошко глазеть. Поэтому персона юного Биранже показалась мне прекрасным решением. Учитывая природную задорную наглость этого юного Лэра, кошелю было чем заниматься в дороге. Да и во время посещения посольства я могу оставить их вдвоем в карете или в посольской гостиной, не приглашая пройти с собой и при этом не нарушая правил приличия. К тому же по завершению поездки, я спрошу аналитика, как ему пушка. Впереди командный тур соревнований, и я хочу лучше разобраться в потенциальном соратнике уже здоровым и от меня независящим. Стоит человеку встать на ноги, его характер, а главное отношение к окружающим может сильно измениться. Я благодарна каждому из вас. Продолжила я, стараясь не допустить большой паузы, а то еще придумают не ведь что. Как говорил папа, если собираешься работать с людьми, поделись полезной информацией с ними заранее, не позволяй додумывать, иначе пока ты мечтаешь о новом газоне, Они нафантазируют войну, чуму и три сгоревших сарая. Добрые, леры, Вы согласились мне помочь, и я это необычайно ценю. В одной из столичных таверн сегодня придет один или несколько человек из тех, что напали на мою семью. Они украли наши вещи, ранили стражников, посмели избить вдовствующую леди Хельвин. На этих словах пушок покраснел от негодования и сжал кулаки, а кошель нахмурился. Последнее ужасное происшествие стало для него новостью. — Как вы понимаете, я не собираюсь оставлять негодяев без надлежащего наказания. Но сегодня мы лишь изучим ситуацию, узнаем, сколько их и где они живут. — А зачем изучать? Мы можем просто навалять им как следует и забрать краденое, — сказал юный Биранже. Кошель тоже высказался, но более благовоспитанный и осторожный. — Почему ты не вызвала дворцовую охрану? или городскую полицию. Пришлось печально вздыхать, выигрывая время, пока придумывала осторожный ответ. Не отвечать же прямо, что захваченный грабитель-посылка искал тайный родовой артефакт, в котором сидит моя прародительница. Это не та информация, которой я собиралась делиться. Курьера послали за книжкой или тетрадкой, в которой есть записи и схемы. И как ни крути, Другого подобного предмета в нашей семье нет. Красочные романы Мирьям и локноты Анифы нападающие посмотрели тщательно и совершенно ими не заинтересовались. А если обратиться к стражникам или в полицию, и они поймают злоумышленников сами, то тайны Хельвинов заполощится на ветру, словно поднятые влаги. Но уж нет. Это семейное дело, твердо сказала я. Не хотелось бы появления слухов о том, что герцогиня подверглась побоям. Вы же понимаете? Я повернулась к кошелю и добавила. Есть и другие весомые причины, не связанные с леди Камалией, о которых на данный момент я вынуждена умолчать. Оба леры быстро изучили меня взглядами, явно на предмет запудренных синяков. Похоже, они задумались, не пострадал ли еще кто-то, кроме вдовствующей герцогини но, судя по тому, как переглянулись и покачали головами, в роль жертвы я не вписывалась. Вы не передумали? — осторожно спросила я. — Мы уже подъезжаем к посольству Эльвине, и я оставлю вас ненадолго в карете, и у вас как раз будет время принять окончательное решение. А заодно вы не помешаете мне в посольстве. Предстоит нелегкий разговор с Камалией, и свидетели там точно не нужны. Учитывая, что я и сама подумываю о браке с принцем, будет сложно убедить ее, ничего не обещать его высочеству, и не поддаваться его посулам или щедрости. Можете на меня полностью рассчитывать. Учтиво кивнул кошель. Удивительно, такая побитая шрамированная физиономия, а благородная кровь Лэра сияет, легко пробиваясь сквозь наносные помехи. И я сдавать назад не собираюсь. Мы ж дружаки с тобой. Подался вперед молодой лорд Бернже, чьи манеры вызывали у меня все больше вопросов. Надо, кстати, уличить время и наедине узнать, о чем он сигналил, когда уходил с турнира вместе с военными. Карета повернула к въездным воротам и проехала мимо посольского магазинчика, расположенного на углу. Скромный, выкрашенный в бледно-бежевый цвет, ранее он не привлекал моего внимания, а сейчас почему-то зацепил взгляд. Тем более что, несмотря на почти вечернее время, он был открыт, и, судя по мелькающим сквозь стекло цветным одеждам, там присутствовал кто-то из покупателей. Мы плавно завернули на подъездную дорожку, и из здания высыпали слуги, выстраиваясь у входа. Каретик поспешил дородный локей в бело-зеленой родовой ливрее. Ого, ловко они! — восхищенно заметил Пушка, который из любопытства Практически на пол головы выглядывал наружу. «Именно, уго, протянул Тристан. «Добро пожаловать на земли Эльвинии, выдохнула я. «Можете погулять по посольскому двору или расположиться в большой гостиной на первом этаже, а я распоряжусь, чтобы вы принесли закуски. Постараюсь быстро решить все вопросы и сразу вернусь к вам». Дверь открылась, и лакей с поклоном подал мне руку. Счастливы вашему визиту, Лера Хельвин. Молодцы, никаких имен. Выглядели обитатели посольства бодрее, улыбчивее, чем мое предыдущее посещение, а встреченный в холле Юшим, так и вовсе сиял. Я сообщила ему о своих спутниках, попросила о них позаботиться, и, все время, пока говорила, он ел меня глазами и едва не подпрыгивал от нетерпения. А как только отдал команды помощникам, Тут же начал торопливо отчитываться, прямо на ходу, провожая по лестнице наверх. Спешу сообщить вам прекрасные новости, ваша светлость. Мы скупили все южные товары, как вы распорядились. Кайшу, Дихра, Стравы, все подчистую. Теперь они продаются только в нашей лавке и раскупаются. Он едва не замурлыкал. Волшебно! Причем интересуются товаром не только артенянцы, но и те кто желает принимать его в гостях, представляете? И увеличение цены в двадцать раз никого не останавливают. Ругаются, но все равно берут. Сегодня были закупщики от самого короля. Это успех. Выручка? – спросила я, стараясь как можно незаметнее перевести дух и вообще держаться уверенно. Дескать, а разве могло пойти по-другому? Только так, как я сказала, и не иначе. Выручка отменная. Склад распродали почти наполовину. Возвестил глава торгового дома Эльвинея и по совместительству посол нашего маленького герцогства. После выкупа из ломбарда ваших драгоценностей осталось чуть больше 28 золотых монет. Половина остатка, как и было приказано, пошла на ремонт здания, почтнику забора, закупку продуктов, возврат посольских долгов, включая жалование слугам. Даже немного серебрушек осталось. Все записано в отчетах. Я чуть на лестнице не оступилась. Хорошо, что держалась за перила. Двадцать восемь. Неплохо распродались. И украшения семейные вернулись. Слава ракхату! Леди Хельвин узнала о наших успехах. Продолжил торопливо говорить Юшем и затребовала все средства на проверку. Но я сказал, что жду вашего распоряжения. И теперь леди Камалия гневается. Вот почему он бежит за мной с упорством пса, следующим завернувшимся хозяином. Боится, что неправильно меня понял и опасается получить выболочку с двух сторон. Но уж нет, такое служебное рвение и преданную службу нужно поощрять. Я остановилась на втором этаже, немного не дойдя до комнат мачехи. Лэр Юшин, вы поступили единственно верным образом. Эти золотые, как воздух, нужны и нашему посольству, и герцогству. Я захватила рекомендации моей сестры Анифы. Изучите, к каким товарам она советует прицениться для будущей отправки в родные земли. Как вы понимаете, в основном это сельскохозяйственные инструменты, чтобы никто не умер с голода. Но... Я знаю, пока средств ничтожно мало, но травы будут продаваться и дальше, просто не так быстро. В любом случае настоятельно рекомендую поговорить с поставщиками, сделать пробные закупки. Пусть знают, что Эльвинея приобретет нужное в срок. И поищите здешнего специалиста по укладке дорог. Пусть опишет технологию, материалы и прочее. Эмирийские тракты великолепны. Сверху поверхность они явно обрабатывают какими-то заклинаниями. В общем, попробуйте в этом разобраться. Надо понять, сколько это будет стоить. Из оставшейся половины дохода выделите мне прямо сейчас пять золотых, чтобы успокоить вдовствующую герцогиню. Она изрядно натерпелась не так давно. Я положила руку ему на плечо и Юшам согласно закивала. Дескать, да, принесет прямо сейчас. А вам? вдруг осторожно спросил он. Вы раньше хотели, чтобы половину я передал во дворец. Юные Лэры Хельвин, все трое вы тоже многое пережили. Приятные покупки скрасят тяготы проживания вне дома. Его пышные усы подрагивали при каждом слове, но глаз я не видела. Мужчина говорил, склонившись в поклоне. «Я передумала, ибо дворец ничего не возьму». Мягко сказала я. «Значит, заберете только пять золотых?» Переспросил он, поднимая голову. Бумаги, которые я передала, он прижимал к груди двумя руками. «И на все остальное начать закупать для обоза домой? И больше ничего не надо?» «Почему не надо? Отчеты подготовьте обязательно. Я их Анифе передам для проверки». «Дорожного инженера начинайте искать с завтрашнего дня. А в остальном все, как я сказала. Вы большой молодец. Благодарю вас за преданную и достойную службу, Лэр Юшин. Он поклонился. Не уничижительно низко, но ниже, чем делал ранее. Почти так, как кланялись управляющие моему отцу. И на короткое, удивительное мгновение терзавшее меня беспокойство отступило, на душе стало чуть легче. «Не знаю, что будет дальше» но тягостное безденежье, занимавшее все мои мысли, и все эти дни, стягивающее горло тугим кольцом, отступало. Выручки от трав хватит еще на некоторое время, и я успею придумать, что делать дальше. В конце концов, есть еще королевский турнир, на приз которого я точно смогу снарядить караван домой. Увы, спокойствие продлилось недолго. Дверь, ведущая в покой мачехи, распахнулась, хотя сопровождающий нас лакей еще не успел в нее постучать. Из нее выглянула неизвестная мне служанка, закутанная в плотную вуаль, и, ойкнув при нас, отшатнулась. «Ты — Ты? — удивилась стоящая в проходе леди Камалия. — А где мои гости? Выглядела вдовствующая герцогиня парадно. Темно-фиолетовое основное платье с тяжелой золотой каймой по подолу, легкая накидка из органзы с вышитыми вручную бабочками и такое же покрывало на волосы. К моему удивлению, сквозь вуаль вполне можно было рассмотреть кончик точеного носа и полные капризные губы. Насколько помню, девочкам она такие вольности разрешала только в родовом замке. — Доброго света! — сказала я и добавила недоуменно. — А что, к нам дядя приезжает? — Этому мужлану в столице не место! — отрезала Камалия. Жаль, что ты ни ко не пришла, у меня к тебе, милая, серьезный разговор, но сейчас не получится, я пригласила гостей на ужин. Она поджала губы, решаясь, приходи завтра. Она все еще воспринимала меня вечно занятой девочкой с потертом тренировочном наряде, отвечающей молчанием на попытки задеть, не желающей конфликтовать и ссориться, потому что это расстроит отца. Где затерялась та девочка? Осталась в домашнем замке, стены которого известны до камушка, в разрушенной комнате, на полу которой неподвижно лежит совсем не старый мужчина с кинжалом в груди и прозрачной каплей слезы на холодной щеке, в сумрачной комнате дорожной таверны среди незнакомцев, под девичий плач, топчущих сапогами, летние легкие платья. Мне ее жаль, я тоскую по ней. Но сейчас ее точно нет с нами. «Кто это?» – холодно спросила я у Юшима, кивнув на незнакомую служанку. «В посольстве должны были остаться только слуги, присягнувшие на домашней стелле. Остальным я запретила проходить дальше холла или приемной гостиной. Так почему я вижу на втором этаже неизвестную лаэру? Увести немедленно к черному входу и охранять до моего распоряжения». Но... Начала Камалия с возмущением, глядя, как лакей утаскивает южанку за локоть. Опытный посол поспешил за ними следом, не рискнув остаться там, где хельвины собираются выяснять отношения. «А мы поговорим сейчас», — решительно сказала я, заходя в покой и закрывая за собой дверь. «О, оказывается, я успела отвыкнуть от душного немного горького запаха благовоний» которые традиционно царили на женской половине. Низкие яркие диваны, на которых было удобно сидеть, лежать, располагались полукругом. На ближайшем круглом столике вместо привычного подноса со сладостями стоял широкий сундучок с откинутой крышкой. Не помню такого. Узор из граненых драгоценных камней по его бокам я бы точно не забыла. Любопытно. Я шагнула ближе с интересом заглядывая внутрь. На алом бархате внутренней обивки рядами гнездились гребни, заколки, подвески ювелирной работы. «Какая дорогая вещица!» — протянула я, оглянувшись на мачеху, надменное лицо которой на мгновение стало виноватым, но быстро вернулось к привычной самоуверенности. «Девушки сами не выживают», — твердо сказала она. Это сейчас вы за высокими стенами, и никто не может до вас дотянуться, но ты бегаешь, как уличный босяк, без охраны, без сопровождения, и я не знаю, что может случиться с тобой. Кто воспользуется твоей наивностью и беззащитностью? Опорочит, силой вынудит выйти замуж? Я, Мири, Анифа, все, кто от тебя зависит, окажутся в полной неизвестности, а может быть, и выкинутые за порог. Он, как ты вышвырнула бедную женщину, не посоветовавшись со мной. Мы натянутыми струнами стояли друг напротив друга. И поэтому вы, леди, решили принимать знаки внимания от мужчин со стороны, а также привечать в посольстве чужих служанок, прекрасно зная, что после нападения я распорядилась убрать всех, кто не присягнул к Хельвинам. А насчет неизвестности вы моя семья, и я никогда и никому не дам вас в обиду. Она смотрела, прищурившись, словно заново со мной знакомясь, и отвечать начала неспешно, подбирая слова. «Не так давно на меня напали прямо здесь. Пострадала охрана, и ты, моя драгоценная падчерица, ничего не смогла сделать. Я занимаюсь этим, и сегодня доберусь до тех, кто посмел поднять на вас руку. У меня нет средств на жизнь, достойную герцогини». Пять золотых, о которых мы договаривались, вы получите до моего отъезда. Я всегда выполняю свои обязательства. Готовы ли вы, герцогиня, выполнить свои? Камалия шагнула ближе. Под тихий звон украшений. А ведь она совсем молодая, подумала я внезапно. Сколько лет было джунгарской девочке, когда ее вывезли из дома и отправили на дальний север, в холодный чужой замок, к людям, которые не то что не чтили традиций, но и разговаривали на другом языке. А не была ли она моего возраста? Ракхат, возьми капризы моего отца, она ведь могла быть и младше, потому что сейчас передо мной стояла пусть не юная, но очень молодая и очень красивая женщина. Ханни, только Камалия могла произносить мое имя одновременно мягко и снисходительно. Я твой опекун, и как взрослый, опытный человек, знающий твой сложный характер, могу подобрать тебе идеального спутника. Но это точно не будет южный мужчина, не пугайся, пожалуйста, ведь именно это ты подумала, когда увидела служанку. Присядь, милая. Она плавно повела рукой в сторону дивана и сама изящно опустилась на его краешек. Я все расскажу, и ты мне еще спасибо скажешь. Не хотелось бы затягивать разговор. Но серьезные темы джангары не любят обсуждать на бегу. Пришлось сесть и сделать вид, что я совершенно никуда не спешу. Готова общаться со всем уважением и размеренной вдумчивостью. Пропади пропадом эта неспешность. Возможно, из-за переживаний и внезапно свалившейся ответственности мачеха сложила руки на коленях так, чтобы пальцы казались длиннее и изящнее. Я помню этот секрет из ее уроков. Ты позабыла, что по законам имерии время официального вступления в наследство и возраст брачного совершеннолетия отличаются на год. Ты давно можешь выйти замуж, и даже Анифа считается созревшей невестой. Я моргнула. Как я могу забыть, если именно этот временный зазор вовсю используется в детском дворце, где играют свадьбы до наследного совершеннолетия? Но спорить я не стала, просто кивнула, позволяя Камалии высказаться. Она вздохнула и продолжила так же мягко, будто уговаривая, остеречься, упрямого глупца, рубящего ветку под собой. Ты сама говорила Ханне, что во дворце опасно, вам могут испортить репутацию и подвести к свадьбе. Причем я волнуюсь не за тебя, ты, старшая, можешь постоять за себя, да и король не даст опорочить будущую герцогиню Эльвиней. «Даже сейчас ты как-то нашла способ выезжать за территорию дворца, хотя стража мне сказала о полном запрете». «Ммм, я совсем забыла, что она не в курсе истории с браслетами и моей случайной свободы. Сейчас не лучшее время для откровений, учитывая возникшую напряженность. Вот если бы я могла доказать ей полезность своих выездов, тогда да, можно было бы и открыться». Я нащупала в кармане письма сестер, которые они просили передать Камалии, и потянула наружу, продолжая слушать журчащую речь джунгарки. Как опекун я должна позаботиться о двух беззащитных девушках, которые и представить себя не могут вне южных традиций. И буквально перед твоим приездом в нашу лавку заглянули высокородные артамианцы, узнали, кто хозяйка, и принесли мне полное вежливости письмо, С милым подарком. Я кивала и при этом мысленно желала болтливому продавцу, чтобы у него отсох язык. Скорее всего, покупатели осведомились, откуда в горных землях Эльвинеи появились экзотические товары. А в ответ услышали историю о прекрасной джунгарке, покорившей сердце могучего северного герцога. И, кстати, она сейчас живет в посольстве. Рах! Подарок, сдержанно начала я. Не милый а явно дорогой, не стоящий тех трав, которыми мы торгуем. Значит, они так богаты, что не учитывают подобные мелочи и ходят по городу с женским сундучком на перевес? Она едва заметно поморщилась, но не по поводу удивительно запасливых южан, а скорее недовольная моей въедливостью. Знатные бисы недавно в столице и заранее готовили знаки внимания полезные для знакомств. Их заинтересовала наша торговля, поэтому на встречу я собиралась позвать Юшима. Не Думаешь же ты, что я вдова? Собиралась говорить с ними наедине. Ни в коем случае. А самое главное, служанка проговорилась, мачеха качнулась к столику и мягко прошлась пальцем по серебряному бортику сундучка. Знатные бисы не так давно добрались до возраста солидности, но не нашли себе пары в своих землях. Там все хотят с ними породниться, чтобы влиять на будущих мужей. Поэтому они подумывают взять старшими женами девушек из независимых родов. И, о чудо, артаньянцев двое, двое артаньянцев, послы. Вряд ли подобный подарок мог осилить кто-нибудь из их сопровождения. И они пытались заговорить с сестрами на турнире. Случайное или их последующее появление у нашего посольства как-то с этим связано? Одни вопросы, предположения, словно в тумане брожу, не в силах точно оценить эти загадочные южные традиции. Наши праздники им чужды. Скорее всего, они недолго пробыли на чествовании победителей первого тура. Прошло часа три, а они уже здесь. И ты пригласила их к нам? Да. Служанка сбегала в лавку и пришла с ответом, что высокородные бисы готовы оказать уважение мне лично. Она качнула плечиком. Моя горничная искала Юшима, но он уже встречал тебя. Да и какая разница, гости, скорее всего, уже сидят в гостиной. Отлично. Именно там артамианцы могут встретиться с моими спутниками. И если я попытаюсь пойти с мачехой, любая оговорка может стать началом конца. Например, если Южани попросит меня передать почтительные пожелания здоровья для наследницы или спросит что-нибудь о ней у мачехи. Вот леди Камалия удивится. Запретить вдове пойти на навстречу тоже нельзя. Я и так в ее глазах взяла слишком много власти. Переборщу с ограничениями и получу врага прямо внутри семьи. Леди, я ответила также ласково по-южному. В конце концов, почему не поиграть в игры? Она впервые в жизни не командовала, а обращалась ко мне как об взрослой, но поддаваться обманчивому напору я не собиралась, зато договариваться вполне. Я уважаю ваше стремление сделать моих сестер счастливыми и благодарна вам за это. Прошу лишь об одном: не договаривайтесь быстро и ничего не обещайте. Все детали я обязательно расскажу позже, но есть вероятность максимально достойного обустройства моей судьбы после чего женихи бросятся обивать наши двери, и сестрам можно будет выбирать самых достойных. Ты уверена? Его высочество, — начала я. Камалия распахнула глаза. Людвиг Кондегро, — она схватилась за сердце, — принц и Мерия. Мачеха простонала что-то вроде «да», и, показав непозволительную слабость, откинулась на спинку дивана. — Хотел бы навестить вас в посольстве и обсудить возможную встречу со мной за надык. Тут она резко выпрямилась. Он что, хочет встретиться с тобой по джунгарским законам, после того, как увидел тебя в вуале? — Ну, в общем, да, — вынуждена была согласиться я. — Вот, а я тебе говорила. Закрывая лицо, мы становимся загадочнее и желаннее. Она подскочила, отстегнула прозрачную вуаль, и ринулась в комоду. Только южное воспитание девушки может по-настоящему пленить любого мужчину. Из верхнего ящика Камалия вытащила более плотную валь, надела ее и склонилась, разглядывая себя в небольшое зеркальце на подставке. И всю жизнь он будет открывать покров за покровом, разгадывая нашу тайну. Я закатила глаза к потолку, ничего там не нашла и успела опустить их когда мачеха плавно обернулась. — Так я могу рассчитывать на вашу сдержанность? — Никаких скоропалительных решений, — твердо ответила вдовствующая герцогиня. Мои девочки достойны мужей только высшей крови, королевской.